Похороны. Последний король из дома Валуа любил потанцевать. И танцевал он один, как ребенок. Но лицо его оставалось мрачным, он ничего не мог с этим поделать. Иногда он вдруг отодвигал от себя тщательно переписанный указ и сбрасывал меховой плащ. Белый шелковый камзол, узкие бедра, мальчишеская не по возрасту фигура, таким расхаживал король перед зеркалом, которое нарочно ставили слуги. Начинала звучать отдаленная музыка, и он в своей тихой комнате делал изысканные па, совершал движения и принимал позы, полные неизъяснимого изящества. Из подопущенных век он наблюдал за своим отражением в зеркальном стекле, словно танцевал другой человек это был не он. Увы, он не чувствовал себя радостным танцором. Он был лишен небесной благодати и легкости, не знающей воспоминаний. Его они преследовали неотвязно, только у счастливого отражения в зеркале их не было. Не было у него и головы, и барама зеркала отрезала ее. А его голова, круженная черноватыми духами, думала о смерти. Брат Франциск безнадежно заболел. Кровь выступала у него из пор, как некогда у брата Карла. Во Фландрии он бессмысленно расточал свои последние силы как и остальные братья. А теперь умирал. В 1582 году принц Аранский и генеральные штаты, вопреки воле народа, вновь призвали во Фландрию в качестве правителя герцога Анжуйского. В январе 1583 года он поднял мятеж с целью овладеть Фландрией и Брабантом и присоединить их к Франции. Мятеж был подавлен. Примечание редакции. Король был бездетен. Он уже не надеялся иметь наследника, ибо ничто не помогало. Ни лечение королевы водами, ни великое паломничество, когда его ноги сплошь покрылись волдырями, ни настойчивые моления всего двора, который проследовал крестным ходом через церковь Нотр-Дам, Словом, было сделано все. Страх, тревога и муки перед неизвестным должны отстать на полпути, если человек в одиночестве один идет навстречу своей смерти. Но ведь с бесплодием и предопределенным свыше вымиранием рода не так легко раз и навсегда примириться. И не у Валуа нашлись бы на это силы. Двести лет господствовал его род. И он, последний Валуа, завершает его. Лишь по временам ему кажется, что жертва уже принесена. Неотступно и неуклонно устремлен духовный взор короля на предстоящий конец. И он ежедневно готовится к нему, рисуя себе ужас этого конца и, надеясь, что, быть может, даже ужас наконец иссякнет, и смерть перестанет быть страшной. Ведь и для короля, завершающего целую эпоху, а также целый вымирающий королевский дом, смерть могла бы оказаться не тяжелее, чем для обычного человека во всей его слабости. И чтобы добиться этой легкости, король танцевал один, или часами ловил чашечкой мячик, или вешал себе на шею корзинку со щенятами, перевязанную голубой лентой. Они в ней ползали и скулили. Они жили, жили вместо него, а он мог не двигаться. Когда ему сообщили о смерти его последнего брата, он сам стоял, застыв как мертвец, и не очнулся, не отозвался. Вошедшие онемели перед ним, им хотелось ткнуть в него пальцем. Двор ожидал, что он опять начнет разыгрывать монаха, петь в хоре вместе с братьями среди золотых подсвечников и кадильниц, рисунки которых сделал сам от его желание создать хоть что-нибудь. Но нет, церемония погребения напоминала роскошную свадьбу. Народу пришлось принимать в ней участие и оплачивать ее совершенно так же, как и свадьбы королевских любимцев. Впереди шло все духовенство, Даже те священники, которые с кафедры произносили проповеди против короля. Затем дворяне покойного несли гроб, а за гробом следовал король, единственный представитель своего дома, уже умершего. И зрители дивились. Валуа вел себя так, словно особенно старался выставить на показ, насколько он одинок, и теперь и всегда. Улицы затянуты черным, и он выступает один, без своей бесплодной королевы, в некотором отдалении от всех остальных, ибо там только чужие. Гроб его последнего брата был покрыт знаменем походов, принесших покойному довольно сомнительную честь, и нередко направленных против его брата короля. Последний желал ему смерти. А теперь, когда это желание исполнилось, он шел за телом один между гробом и чужими людьми. Первое место в свите занимали два его фаворита Жуаес и Эперно. Король подарил им герцогский титул и дал в жены двух сестер королевы. Эпернон, Жан Людовик. Герцог де Пернон, 1554-1642, фаворит Генриха III, представитель высшей католической знати Франции, политический интригант. Впоследствии перешел на сторону Генриха Наварского, примчания редакции. Сейчас же за ними шли его враги. Вознамерившиеся против его воли наследовать ему шли гизы. Они выступали пушнее самого короля, их собственная свита была роскошнее, породистее кони, которых вели под узцы, и они сами казались воплощением властной и дебелой мощи. Черты герцога Гиза приобрели за это время суровую жестокость. Он уже не изливал как некогда блеск своей красоты на простонародье и почтенных граждан. Это был уже не сказочный герой их жен. Все приманки теперь не нужны, не нужно ни соблазнять, ни задаривать, теперь можно просто приказывать. Уже не зачем уговаривать горожанина или мужика, чтобы они оказали ему поддержку. Напротив, кто не желал вступать в лигу и не присягал в слепом повиновении ее вожаку, мог считать себя погибшим. Выполняя свою трудовую повинность». «И неси повинность воинскую. Плати ему подати, и хоть жилы вздулись, торчи целый день на ногах каждый раз, когда Гизу вздумается созвать толпы своих приверженцев. А не хочешь, так не будет у тебя ни клиентов, ни работы. Ты окажешься вне закона, и для тебя потрудится только шпион да предатель, которые выдадут тебя». И если кто потом набредет на твой труп, то обойдет его сторонкой. Преступное тайное сообщество неудержимо разрастается. Оно охватывает своими щупальцами все государство и всасывает его в себя. А закон кажется таким же бессильным, как этот король, Шествующий под балдахином на похороны своего последнего брата. И сегодня добрая половина участников шествия: духовные лица, военные, придворные, почтенные граждане и простолюдины. Все они сегодня обсуждают вопрос о наследнике короля, словно уже хоронят его самого. Завтра даже его любимцы переметнутся к Гизу. Лига живет его сосвету оттеснит на самый дальний клочок земли, пока его кто-нибудь там не прикончит. В сущности, он многое знает заранее, но заставляет себя шагать, выпрямившись под парчевым потолком Балдахина, и слушать то, что не предназначено для его ушей, как они делят между собой его провинции, заявляют о своих притязаниях на должности, на финансы, на военные силы. В действительности он всего этого не слышит. Расстояние между ним и всеми этими людьми слишком велико, но он ощущает. Все внутри у него содрогается от предчувствий похожих на жуткие шорохи. Он закрывает глаза и ему чудится, что он блуждает ночью в лесу полном опасностей. Кто защитит его? Он приходит в себя. Произошла заминка. На ступенях церкви какая-то шайка вопит «Валуа, подохни!» Это для него не ново. Такие выступления заказываются и оплачиваются, и он знает кем. Вмешивается стража, крикуны бегут, давка среди идущих. В процессе смятения балдахин вдруг оседает и медленно опускается на короля, а тот нагнулся. Он становится на одно колено, потом на оба, наконец даже ложится на камни лицом. Когда он, опомнившись, встает, оказывается, гизы окружили его, чтобы защищать. Они заслоняют его от народа, который видит только их и приветствует громкими криками. Кардинал Лотарингский бесстыдно кажет толпе свое лицо непревзойденного злодея. Второй Майен. Выставляет телеса более жирные, чем положено иметь человеку коварному. Это уже проверено и всем известно. А герцог — великий человек. Так восклицает его наемный хор. «Да здравствует Гиз!» — ревет тайное сообщество убийц. «Он хочет, чтобы им стала вся страна. Он хочет весь народ этой страны обратить в такое сообщество. И лишь немногое теперь мешает этому». Так уверяет герцог. Герцог — великий человек. Да здравствует Гис! И вот уже не доброту являет надетая им маска, а строгость. Мышцы его лица жестко напряжены, что говорит о суровой решимости. После того, как он загонит короля в угол, он разделит королевство между своими двенадцатью обермерзавцами, а всем унтермерзавцам, Будет тогда разрешено убивать и грабить, однако лишь при условии их полного и беспрекословного повиновения, иначе им самим придется протянуть ноги, и не то что прикословить, а навсегда утратить дар слова. Это решено, видите, как напряжены у нашего вожака желваки на скулах. Да, будут только убийцы и убиенные. Нескончаемой варфоломеевской ночью должно стать царствование нашего предводителя, да здравствует Гиз! И когда они окружили короля, и всякая дистанция исчезла, забытый Валуа утратил все свое знание, свою способность прозревать события и чует их приближение. Он привлек к себе одного из сыновей Гиза, у герцога есть дети». Он не бесплоден, нет, не бесплоден, взял мальчика за плечо и привлек к себе, словно собственного ребенка. Так отстоял он всю заупокойную службу и обратный путь в свой замок совершил окруженный своими убийцами и убийцами его страны, которые в этот раз все-таки еще защищали его. Процессия разрасталась. На всех площадях к ней присоединялись наемники Гизов и дворяне, и теперь это шествие знаменовало собой уже не скорбь по одному из Валуа, но восходящую мощь Гизов, а последний из Валуа, обняв за плечи их отпрыска, шагал в такт барабанной дроби, которую отбивали их войска для них, а не для него. Под широким и суровым небом его государство ему принадлежал только резкий и жидкий похоронный звон небольшого колокола. И колокол все звонил, звонил.